Большинство населения по-прежнему верит Фиделю и искренне поддерживает его режим. На сегодняшний день он главная причина стабильности в стране. О нём держится вся существующая в стране система. "А его брат Рауль Кастро заинтересованно спросил заместитель. Он сумеет стабилизировать ситуацию без своего старшего брата?" Не знаю, но думаю, что с трудом. У него нет такого таланта оратора и такой ауры лидера. Всё-таки Фидель возьмите документы. Показал на папку заместитель директора. И исходителей стало факта, что после 3 июня Фиделя уже не будет на Кубе. Так сказать, фантастический прогноз, о котором, кроме вас, стра их, никто не должен знать. Максимов, вспомнив до этого командиры, какие мы все сущности сволочи, подумал он. Новая 14. Что должен чувствовать человек, чудом избежавший смерти? Роджер Робинсон не чувствовал ничего. Он просто стоял и смотрел на последствия взрыва в его офисе. Мимо бежали люди, сигналили автомобили, кричали женщины, собирались любопытные. А он стоял, словно оцепенев, и молча смотрел на все происходящее. Роджер почему-то вспомнил слова Генри, и получается... Но всё высшее руководство цирю или по крайней мере сразу несколько человек решили прикрыть торговцев наркотиками. А в это поверить невозможно. Вдали послышались завывания пожарных автомобилей. Он стоял очень прикованный, словно застывший столб. Пробегавшие мимо люди толкали его, бежали к дому, пытаясь помочь. Он стоял и смотрел на пожар. Он не сомневался, что чудовищно взрыва погибли все трое: не самур, так и не успевший выйти замуж, молодой генри, отец большой семьи отелия сил даёр. Никто не мог уцелеть после такого взрыва и пожара. В этом он не сомневался. Он повернул голову, внезапно увидев в кафе, из которого им принесли заказ, «Может, эту бомбу принес Хуан?» — подумал он. Нет, в руках у Хуана были легкие пакеты. Он держал их одной рукой. Когда Роджер выходил из офиса, он еще был там. Это значит, что он погиб вместе с другими. Роджер замер. Значит, полиция найдет в офисе четыре трупа. Он вспомнил и про телефонный звонок Джозефа. Дравинский сам того не подозревая, похоже, спас ему жизнь. Нужно будет позвонить в Лэнгли узнать, почему он ждал этого звонка. Он вдруг понял преимущество своего положения. Пока мексиканская полиция будет выяснять, какие именно 4 трупа они обнаружили в офисе американской страховой компании и кому принадлежат тела погибших, пройдёт несколько дней. Он имеет шансы что-то успеть за эти несколько дней. К Роджеру вдруг вернулось то холодное чувство беспощадной ярости, которое так выделяло его в Колумбии. Теперь он знал, что нужно делать. Пока его убийца считает, что в офисе сгорели все сотрудники мексиканской резидентуры ЦРУ, он должен успеть сделать, по крайней мере, два звонка. Это очень важно. Именно два звонка. Он решил не брать свой автомобиль, это могло вызвать ненужные подозрения, а поймав такси, поехал к себе домой. Вещи для себя он взял самые необходимые. Цель их конспирации, чтобы его убийцы не поняли, что он был здесь, пришлось оставить любимую бритву и зубную щётку. Он взял лишь свои деньги, смену белья, несколько сорочек и все документы, которые были в доме. Роджер уже выходил из квартиры. Когда услышал поднимающийся лифт, быстро сориентировавшись, он бросился наверх по лестничной клетке. Как чётко они работают, подумал он. Настоящие профессионалы. Лифт остановился на его этаже.